Эшли вдруг подошел к ней. Его руки слепо обвелись вокруг нее. Скарлет поднялась на цыпочки и материнским жестом коснулась своей теплой щекой его щеки. Одной рукой она поправила волосы у него на затылке. «Не плачь, мой родной. Она хочет, чтобы ты был храбрый. Сейчас она позовет тебя». «И ты должен держаться, она не должна видеть, что ты плачешь, она только расстроится». Эшли держала ее так крепко, что она едва могла дышать, и, задыхаясь, говорил ей прямо в ухо, «Что же мне делать? Я не могу, не могу жить без нее. Я тоже». Подумала Скарлетт и вздрогнула, представив себе, как будет долгие годы жить без Мелани. Но она усилием воли взяла себя в руки. На нее полагается Эшли. На нее рассчитывает Мелани. Ей вспомнилось, как однажды, лунной ночью в Таре, измученная и пьяная, она уже думала... Каждому дается посильная ноша. Что ж, у нее есть силы, а у Эшли нет. Она расправила плечи, приготовившись к новой ноше, и со спокойствием которого на самом деле отнюдь не ощущала, поцеловала его мокрую от слез щеку. Без дрожи, без страсти и томления. С одной лишь дружеской нежностью. Мы как-нибудь справимся, сказала Скарлетт. Вдруг резко распахнулась дверь в холле, и голос доктора Мида настойчиво позвал Эшли: "Быстро! Господи, она умерла!" ужаснулась Скарлетт, а Эшли не успел с ней попрощаться, а вдруг скорее вслух закричала она и подтолкнула эшли потому что он стоял как оглушенный скорее скарлет распахнула дверь и вытолкнула его в коридор словно очнувшись от ее слов он побежал по прежнему сжимая в руке перчатку она слышала как затихли его шаги а потом закрылась дверь господи Повторила Скарлет, Она медленно дошла до кровати и опустилась на нее, закрыв лицо руками. Ее вдруг охватила невероятная усталость. Такой усталой она еще никогда себя не чувствовала ни разу в жизни. Когда до нее донесся звук, закрывшиеся двери, мучительное напряжение до сих пор, заставлявшее ее держаться, вдруг лопнуло. Она была истощена телом и не способна что-либо чувствовать. Она не ощущала ни печали, ни угрызений совести, ни страха, ни удивления. Отупевший мозг работал машинально, как часы, тикающие на камине. Среди этого отупения возникла лишь одна мысль. Эшли ее не любит. И никогда по-настоящему не любил. А ей от этого совсем не больно. Но ведь должно быть больно. Ей полагалось чувствовать себя безутешной, Громко сетовать на несправедливость судьбы. Ее сердце должно быть разбито. Она так долго жила его любовью. Эта любовь помогла ей пережить много тяжких невзгод. И только теперь она увидела все в истинном свете. Эшли не любит ее, а ей все равно, ей все равно. Потому что она сама не любит его. Она его не любит. И что бы он ни сказал, что бы ни сделал, он больше не может причинить ей боль. Скарлет легла и устала опустила голову на подушку. С мыслью сражаться бесполезно, бесполезность твердить себе. Но я же люблю его, я любила его столько лет, не может любовь в одну минуту превратиться в равнодушие. Но казалось, что может превратиться и превратилась. Он ведь никогда и не существовал на самом деле. Только в моем воображении, — устала, — подумала Скарлет. я любила человека, которого придумала себе сама. И теперь он умер, как и Мелли. Я придумала себе красивый костюм и влюбилась в него. А когда прискакал на коне Эшли, такой красивый, ни на кого не похожий, Я просто надела на него этот костюм и заставила носить, не спрашивая, подходит он ему или нет. Я не хотела видеть, что он собой представляет на самом деле. Я продолжала любить красивый костюм, а вовсе не Эшли. Теперь, оглядываясь на давно прошедшие годы, она увидела себя в зеленом, затканном цветочками платье, вспомнила, как стояла на залитой солнцем лужайке в таре и восхищенно наблюдала за молодым наездником, чьи белокурые волосы переливались на солнце, подобно серебряному шлему. Теперь Скарлетт ясно понимала, что... Это был всего лишь детский каприз, такой же вздорный, как желание получить аквамариновые сережки, которые она выпросила у Джеральда. Получив серьги, она тоже потеряла к ним интерес, как теряла интерес ко всему, что получала, кроме денег. Точно так же Скарлет потеряла бы интересы и кэшли. Он утратил бы для нее всякую привлекательность, если бы в те далекие дни ей была предоставлена возможность потешить свое тщеславие, отказав ему в браке. Если бы он оказался в ее власти, воспылал страстью, докучал бы ей ревностью, гневом, обидами, мольбами, как другие юные поклонники, Овладевшая ею безрассудная страсть тут же оставила бы ее при встрече с новым мужчиной. Рассеялась бы так же быстро, как легкий утренний туман под лучами солнца и ветерка. Какой же я была дурой!» — думала Назгович. И вот теперь приходится расплачиваться за свою глупость. Случилось то, О чем я так долго мечтала? Я желала смерти Мелли, чтобы заполучить его. И вот она умерла. Я получила его, но он мне не нужен. Его проклятая честь заставит его спросить меня, не хочу ли я развестись с Рэтом и выйти за него. «Выйти за него?» Даже на серебряном блюде он мне даром не нужен. Но все равно до конца моих дней он будет висеть у меня на шее. Всю свою жизнь я обязана заботиться о нем, следить, чтобы он не голодал, чтобы кто-нибудь невзначай его не обидел. Еще один ребенок, цепляющийся за мою юбки. Я Потеряла возлюбленного и получила еще одного ребенка. Если бы я не пообещала Мелли, мне было бы все равно. Я могла бы и вовсе никогда его больше не видеть. Глава 62. Услышав шепот, она встала и подошла к двери. В темном коридоре, ведущем к черному ходу, толпились перепуганные негры. На руках удился, сгибающийся под его тяжестью спал Бо. Дядюшка Питер плакал, кухарка утирала мокрое лицо фартуком. Все трое смотрели на Скарлетт с немым вопросом, что им делать теперь. Заглянув из коридора в открытую дверь гостиной, Скарлетт увидела Индию, и тетю Пити. Они стояли, молча держась за руки. На этот раз от заносчивости Индии не осталось и следа. Как негры, дамы, умоляющие взглянули на нее, не зная, что им делать без ее указаний. Скарлет вошла в гостиную, и обе женщины тут же подошли к ней. Ах, Скарт! Что же нам? Начала тетушка пить, и ее пухленькие детские губки задрожали. Не говорите со мной, или я закричу, сказала Скарлет. От нервного перенапряжения ее голос стал резким. Она стиснула руки в кулаки. При мысли о том, что сейчас придется говорить о Мелани, заниматься последними приготовлениями, от которых никуда не деться после смерти, У нее горло вновь прихватило судорога. — Ни слова не хочу слышать от вас обеих! Непререкаемые нотки, прозвучавшие в ее голосе, заставили их отступить с обиженным видом. — Я... «Не должна плакать при них», — подумала Скарлет. «Если я сейчас не выдержу, они тоже разревутся, за ними заголосят и негры, и тогда уж точно мы все сойдем с ума». «Надо взять себя в руки. Мне столько всего нужно сделать, повидаться с гробовщиком, договориться о похоронах, проследить, чтобы дом был чисто убран». А потом сидеть здесь и выслушивать тех, кто будет рыдать у меня на шее. Эшли на это не способен. Пить и Индия тоже не смогут этим заняться. Значит, придется мне, Боже, какая тяжелая обязанность. Она всегда была тяжела, но раньше этим всегда занимался кто-то другой, увидев ошеломленные обиженные лица пити Индии, Скарлет почувствовала себя виноватой. Мало не огорчилась бы, услышав, что она так виска с теми, кто был ей дорог. «Извините, я не сдержалась», с трудом проговорила она. «Просто я... Простите меня, тетя. Простите за грубость. Пойду выйду на минутку на крыльцо, а мне нужно побыть с одной». Потом я вернусь, и мы... Она похлопала тетушку Питти по плечу и торопливо прошла мимо нее к входной двери, чувствуя, что нервы у нее не выдержат, если она останется в этой комнате еще хоть на минуту. Ей нужно побыть одной, ей нужно поплакать, или ее сердце разорвется на части. Выйдя на темное крыльцо, Скарлет закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух освежил ее лицо прохладой. Дождь перестал. На улице было тихо. Лишь изредка с карниза срывались капли. Гостой туман окутал все вокруг. Холодный туман, несущий с собой дыхание наступающей зимы. Во всех домах на другой стороне улицы было темно. Лишь в одном окне горела лампа, и свет с трудом пробивался сквозь туман на дорогу. В его лучах плавали золотистые частицы. Можно было подумать, что весь мир укутан толстым одеялом серого дыма, и весь мир замер. Скарлет прислонилась головой к опорной стойке крыльца и хотела заплакать, но слезы не шли. Такое страшное несчастье невозможно было залить слезами. Ее сотрясала дрожь. В голове все еще отдавался оглушительный грохот падения двух несокрушимых крепостей ее жизни, рухнувших у нее на глазах. Она пыталась призвать на помощь старое заклинание. «Я подумаю об этом завтра, когда мне станет легче, когда я смогу это выдержать!» Но заклинание потеряло свою силу. Теперь ей приходилось думать о другом, о Мелани, которую она любила и так нуждалась в ней, об Эшли и о своем безумном ослеплении, мешавшем ей увидеть, каков он есть на самом деле. Скаре знала, что и завтра ей будет так же больно думать о них, как и во все последующие дни, что еще предстоит прожить. «Не могу я сейчас вернуться в дом и заговорить с ними», — подумала она. «Я не в силах сегодня вечером смотреть в глаза Эшли и утешать его». «Только не сегодня. Завтра утром приду пораньше и сделаю все, что нужно. Скажу все, что следует, чтобы успокоить их. Но только не сегодня. Я не могу. Я вернусь домой». Ее дом находился всего в пяти кварталах. Нет, она не станет ждать, пока рыдающий Питер запряжет коляску. Не станет ждать доктора Мида, который мог бы подвести ее в своем экипаже. Она не вынесет слез первого и молчаливого осуждения второго не захватив плаща и шляпки, Скарлетт проворно сбежала по темным ступенькам парадного крыльца прямо в туманную ночь. Она завернула за угол и в сырой тишине застывшего ночного города принялась подниматься по длинному холму к Персиковой улице. Даже ее собственные шаги казались беззвучными, словно во сне. Пока Скарлетт шла вверх по холму, с трудом дыша от сдавивших грудь, но не находивших выхода слез, у нее возникло странное ощущение, будто она уже побывала в этом холодном месте раньше, при схожих обстоятельствах, и не один раз, а много раз. «Что за глупости?» – тревожно подумала она и ускорила шаг. «Это все нервы играют с ней злую шутку!» Но ощущение не покидало ее, проникало все глубже в сердце. Скарлет с опаской огляделась вокруг, но странное чувство росло, зловещее, но такое знакомое! Она скинула голову словно зверь, учуявший опасность, «Просто я очень устала», — попыталась успокоить себя Скарлет, И ночь такая странная, такая туманная. Никогда не видела такого густого тумана, разве что... «Разве?» Она вдруг вспомнила, и ее сердце сжалось от страха. Теперь она всё вспомнила сотни раз в ночных кошмарах. Она бежала сквозь такой же густой туман по чужим и страшным местам, лишенным знакомых примет, заполненным холодным, обволакивающим туманом, населенным призраками и тенями. Неужели это снова сон? Или сон вдруг стал явью? На какой-то миг она совершенно растерялась, не понимая, что происходит. Ощущение былого кошмара охватило ее с еще большей силой, заставляя сердце отчаянно колотиться. Опять она оказалась посреди смерти и неподвижности, как уже было однажды, в таре. Все, что имело значение в жизни, ушло. Мир обрушился и ужас завывал в ее сердце, подобно холодному ветру. Ужас скрылся в тумане. Он и сам был туманом, и она оказалась у него в плену. Скарлетт бросилась бежать, как сотни раз в своих снах. Она слепо бежала, не знаю куда, подгоняемая безымянным страхом, пытаясь в густом тумане найти надежное убежище – Ведь где-то же оно должно быть. Она бежала по темной улице, наклонив голову, с пьющимся сердцем. Холодный ночной воздух оседал у нее на губах, а деревья грозно нависали над головой. Где-то, где-то среди этой сырой, неподвижной тишины, должно быть пристанище. Задыхаясь, Скарлетт летела вверх по холму. Промокшие юбки холодным компрессом облепляли лодыжки. Легкие разрывались. Туго зашнурованный корсет стягивал ребра, и сердце больно ударялось о них. Талиса маячил свет. Целая цепочка огней, слабых и колеблющихся, но, тем не менее, настоящих. В юночных кошмарах не было никакого света. Один лишь серый туман. Ее сознание ухватилось за эти огни. Огни означали, что где-то есть безопасность, люди, реальность. Вдруг Скарлет остановилась. Сжала руки в кулаки, стараясь совладать с ее паникой и пристально вглядывалась в цепочку газовых ламп и подсказывающих разуму, что она находится на Персиковой улице в городе Атланте, а не в сером царстве сна и призраков.